Старые двоенные дома, влажные и мрачные, но и у них есть свои плюсы: толстые кирпичные стены, высокие потолки, большие комнаты. Нет тараканов. Квартира Милане имела и еще один плюс — гардеробную. Когда-то это была так называемая комната для прислуги — маленькая каморка, в которой когда-то ночевала кухарка или горничная. Потом часть этой комнаты стала кухней, где Милани сделала уголок для кухонного стола, а то, что осталось, частично было кладовкой и частично гардеробной, а временами, когда ей самой хотелось проявить плёнку в фотолаборатории. Часть одежды и бумага навынесла в огромный почти не используемый подвал. Убрала из гардеробной увеличитель, велела вставить дверь. Дверь выбрала металлическую, усиленную штырями, наполненную баллистической пеной, оснащённую внушительным засовом снаружи. Она стоила немыслимых денег. Кроме того, Милания никогда в жизни не встречала таких неразговорчивых и подозрительных рабочих, как те, которые устанавливали конструкцию, особенно когда узнали, что эта штука, страшная как в Бастилии, будет закрывать гардеробную. Затем Милани изнутри оклеила дверь фольгой, нарисовала знаки, окурила помещение дымом сандалового дерева, камфоры, алоэ, янтаря и семян огурца, сожжённых на костре с стеблей горькой полыни и лютика. Потом заклеила острые края металлических полок поролоном, на пол положила матрацы, подумав, поставила пластиковое ведро и таз с водой. Проверила засов. Прекрасно. У каждой женщины в доме должно быть что-то подобное. До полнолуния оставалось еще три дня. Ультиматум тетушек тяготил ее как камень, но ничего не поделаешь. Впрочем, в чем-то они были правы. Он и в самом деле не мог провести всю жизнь в четырех стенах. А кроме того, его ведь трудно было бы все время удерживать. Мужчина, который лежал и все время смотрел в потолок... У нее уже был. Сначала он стал не разговорчивым, намного более молчаливым, чем обычно. Все время читал, но реагировал как-то иначе, чем прежде. Нервно и резко смотрел в окно, ходил по комнате или сидел и молча разглядывал свои руки. Что со мной происходит? Это луна, ответила Меланья. Когда наступит полнолуние, ты будешь себя плохо чувствовать. Я заварю тебе травы. Они должны помочь. Приближается зима, произнёс он. В лесу, не здесь. Здесь только бетон, вонь и шум. Олени становятся толстые и красные. Надвигается большой мороз и снег. Сходятся все кланы, будет большая охота. Знаешь, чего мне не хватает? Песни. Выходишь на холм и поешь. В песне передаешь все, о чем тоскуешь, и бросаешь призыв всему миру. Когда волк поет, в пуще возврается тишина. А эти песни обращены к Луне. Только она их понимает. Туда уходят умершие, а здесь только бетон и грязь. Да, и ещё политика, и экономика. Да, ещё запреты. Чуть был не забыл. Нельзя кричать, нельзя входить, нельзя садиться. Знаешь, что было в газете, которую я разорвал? Напали на пожилого человека в его доме. Взломали дверь, когда он звонил в полицию. Потом его били ломом, сломали ему руку, но у него были ножницы. Такий длинный портновский. Он что-то вырезал из газеты и положил их возле телефона. Но он и убил одного бандита этими ножницами, а второй убежал. Так вот, этого старца осудили и дали ему 3 года тюрьмы. Даже защищаться нельзя. Где-то там запретили курить, потому что бургомистр бросил и считает, что все остальные должны сделать так же. В другом городе людям запретили держать собак и кошек, потому что гадят на газоны. В одной стране повесили молодого парня, потому что кто-то видел, как он пил пиво. Запреты, запреты, запреты. У нас становится всё громче. Я слышу её крик в ночи и не могу спать. Никуда нельзя пойти, нельзя говорить, нельзя любить, нельзя думать. За что же ты научила меня думать? Завари мне травы, ланья, завари такие, чтобы всё это перестало болеть. В этот вечер она впервые его испугалась. Глядя в окно на огромную луну, он сидел на кровати и качался. Он издавал какой-то странный звук сквозь сжатые губы, похожий не то на поскуливание, ни тонами уконе. Милани обняла его за плечи, и тот он зарычал. Звук был глубокий, вибрирующий откуда-то изнутри. "Борис, с этим", произнесла она сквозь слёзы. "Помни, что ты человек, а чудовище", выдавило она с себя. "Луна зовёт меня, лес зовёт меня". Я охотник, был охотником. Теперь я больной получеловек. Ночью она долго смотрела на его неподвижную фигуру. Залитый бледным артупным лунным блеском, он сидел на кровати, выпрямившись как изваяние. В его зрачках появились маленькие щелочки, которые светились фосфорической зеленью. Иногда он царапал отекшую кожу на запястье. Она смотрел на него сквозь стихи и слезы отчаяния, но решила, что не отступит. Она была его женщиной, а это что-то дозначило. Но закрыть глаза боялась. Кошмар начался накануне самого полнолуния. Говорил он все хуже, потом перестал говорить вообще. Он издавал только бешенный хрип, не оделся и нервно ходил по квартире, голый, с пульсирующими мышцами, на покрасневшей, опухшей коже пробивалась шерсть, десны кровоточили, что-то страшное творилось с ладонями, судорожно выкручивало его пальцы, и они выглядели как когти. Этот лиуз бесконечен. Милани сидела тихо, беспомощная и напуганная, и глотала слёзы, но помочь ему не могла. Она заварила успокоительную микстуру, но та могла лишь уменьшить перемены, но не остановить их. Он всё время ходил, непрерывно туда-сюда, как-то странно, на носочках. Она открыла каморку, но не имела понятия, как его туда загнать. Глупая идея. Он был для этого слишком большой и опасный. И если бы не защита браслета, она бы убежала, куда глаза глядят. В конце концов она нашла в холодильнике сырую курицу, но он не обратил на нее внимания. Только потом она заметила, что на кухне его все-таки что-то заинтересовала. Он обнюхал холодильник, потом провел пальцем по полу и облизал его. Оказалось, что он нашел капельку разбавленной крови, которая капнула с упаковки с говядиной. Пользуясь тем, что он полез в окно, она свела эту кровь в блюдце, а потом поставила в каморке. Когда задвинула засов в двери, почувствовала облегчение, но только на миг. Двери приглушали звуки, но не полностью. А кроме того, она не могла не слушать. Всю ночь она слушала, как он царапается, скулит, сдавленно воет, чем-то грохочет. Он метался внутри, роняя что-то на пол, а она сидела на полу у двери и грызла пальцы. Ни за какие сокровища в мире она не хотела бы видеть то, во что он превращался. Она слышала свой собственный голос, Она молилась и умоляла его, монотонно, словно повторяла мантру или заклинание: "Будь человеком, будь человеком, умоляю, будь человеком, иначе тебя убьют". Он не слышал. Полнолуние закончилось и наступил день, а потом ещё один. Они оба прожили это, но оба были больны. Когда она открыла каморку, он спал. Снова выглядел как человек, окровавленный, побитый, измученный, но живой. Милани плакала, обмывая его губкой. Он слабый и неловко защищался, потом попытался прибрать помещение. Она смела остатки шерсти, её было намного меньше, чем в предыдущий раз. Поставила полки, вымыла пол. Максим побрился и надел одежду. Полнолуние прошло до следующего раза. Он должен иметь работу, должен зарабатывать. Это доказательство того, что он является человеком. Но где может работать обратень? Я мог бы быть детективом. Я могу с этим справиться. Умею выслеживать, умею бороться. Детектив. Зачем ты дала ему столько книжек? Что ещё? Агент разведки? Наверняка он был бы хорошим агентом. Да что с того? Нет сейчас детективов. Как это нет? Неважно. Может, какие-нибудь и есть, но это ни к чему. Действие тех книжек, о которых ты думаешь, происходило в другом месте и в другое время. Думай серьёзно. А может, я смогу работать в лесу? Время шло, и было непонятно, сколько ещё выдержат родные. Она хотела бы, чтобы он освоился с ситуацией, привык сам самостоятельно передвигаться по городу. Может, записать его на какие-нибудь курсы? только всё это длилось бы слишком долго. Они встречались приблизительно раз в месяц, и, видимо, у них сейчас не было ничего более важного, чем Милания и её волк. Она придумала выход только на следующий день. Это в городе, но там есть животные и деревья, и вообще природа. Ты бы смотрел за животными со всего мира. Я думаю, что с ними бы ты общался больше, чем с людьми. Работа на свежем воздухе. Только сможешь ли ты? Не хочется. Ты считаешь меня дикарём? Осенний зоопарк тонул в тумане, пустой и странный. Деревья без листьев, замёршие животные, кружащие по клеткам. Почти никто не гулял по посыпанным галькой дорожкам. Они купили билеты и блуждали по парку в поисках здания дирекции. Но я не могу разговаривать с директором в твоем присутствии, сказал он решительно. Ведь я должен буду приходить на работу самостоятельно. Ты не должна сопровождать меня как ребенка. Ты же отправляешь меня не в детский сад, я иду на работу. Я не отношусь к тебе как к ребенку, о серчала Миланя. Пока тебе нужно только поговорить, а я подожду или погуляю или еще что-нибудь сделаю. Откуда-то издале раздался гортанный громоподобный звук, рык льва. Максим не отреагировал, но Анна увидела, как он наставил уши. "Это очень странное место", сказал он, какое-то больное. Только теперь Милания заметила, что с того момента, как они появились здесь, в запарке установилась какая-то странная мёртвая тишина. Умолкли крики павлинов и фазанов, только этот лев или, возможно, тигр подал признаки жизни. Все остальные вольеры казались вымершими. В воздухе висело тревожное ожидание, будто весь зоопарк понял, как что-то поменялось. А потом где-то вдали завыли волки хором. Когда они проходили рядом с вольером антилоп стадо, завидев их, в панике бросилось на утег. Земля ходила под копытами. Некоторые животные выпрыгивали из переполошенного табуна вверх, некоторые пытались перепрыгнуть через ограждение. Горные козлы и голопы бросились в свою загородку и сбились в кучу в самом далёком углу. Их хриплое общее блеяние казалось мелани каким-то жалобным. Она слышала в нем страх. Может, это все таки плохая идея, подумала она. В каждом вольере, мимо которого они проходили, что-то происходило, но не всегда. Это был взрыв дикой паники. Обезьяны кричали и сбегали со всех углов к решеткам, желая посмотреть на него. Хищники просыпались от дремы и подходили друг за другом к орвам и заграждениям, провожая его взглядом. Милани села на скамейку напротив здания дирекции и странно опустевших вольеров каких-то экзотических оленей. Подняла ворот дублёнки, сунула ладони под мышки и вытянула скрещённые ноги поперёк дорожки. Иди, я здесь подожду. Туман расстилался меж ковных железных решёток, висел среди голых деревьев. Парнокопытные животные перестали паниковать, но стояли неподвижными группками, напряжённо всматриваясь в здание администрации. Она смотрела на повернувшиеся в ту сторону головы зебры и антилоп, у которых торчали уши, будто они пытались подслушать происходящий там разговор. Это продолжалось около часа. Сначала он не хотел со мной разговаривать, говорил, что ему не нужны работники и что у них нет денег. Потом просмотрел бумаги и вдруг поменял мнение. Денег не хватает, но работы достаточно, поэтому он, возможно, что-то выкроит, и мне нужно прийти в понедельник на испытательный день. Так почему же тебе грустно? Мне не грустно. Это странное место. Они все здесь, странные. Кто? Животные? Да, они здесь, чтобы на них могли смотреть люди. Это я понимаю. Когда ты живёшь в городе, нужно иметь возможность хотя бы посмотреть, потому что иначе можно сойти с ума. Это необходимо. Но я не только смотрю. Ты не понимаешь. У тебя есть обоняние, но другое. Я слышу запахи по-другому, не так как ты. Я чувствую их чувства, эмоции, иногда даже прошлое и будущее. Они все, он постучал пальцем по виску. Эти животные какие-то странные, больные. Это ужасное место. Ты придёшь в понедельник? Ну да. Быть человеком заключается в том, чтобы всё время делать то, что делать не хочешь, так ведь? А я этого хочу в меньшей степени, чем других вещей. Кроме того, ведь мне нужно зарабатывать, правда? Несчастный случай в зоопарке. Работник спас ребёнка. Избил полицейского, спас ребёнка. Во время субботней прогулки по зоопарку Рената В была так занята беседой с подругами, что не смогла уследить за своим пятилетним сыном. Малыш, пользуясь её невнимательностью, проник в служебное помещение в зимнем павильоне хищников, а оттуда в клетку у суриских тигров, где находились тигрицы и два тигрёнка. Инцидент произошёл около полудня, когда в павильоне было много посетителей, желающих посмотреть на молодых тигрят, которые являются гордостью зоопарка. Сначала тигрица не заметила появления мальчика, но работники зоопарка опасались, что какое-либо вмешательство спровоцирует хищника. Была вызвана полиция из антитеррористического отдела районного отдела полиции, а также ветеринарная служба. На счету была каждая минута, потому что животное могло напасть на ребёнка в любой момент. Даже введённая тигрица успокоительная не гарантировала безопасности ребёнку. В этой ситуации руководитель отдела брони слов Зихлицкий отдал приказ одному из снайперов убить тигрицу. В этот момент появился один из работников зоопарка Максим В, который как раз заступил на дежурство. Узнав о решении полиции, он вломился в павильон, обезвредил снайпера и вошёл в клетку. К всеобщему удивлению посетителей, тигрица покорно позволила вывести себя вместе с тигрятами в другую часть клетки для сна и закрыть себя там. Ребёнок оказался в безопасности и был выведен Максимом Вей из клетки. Наш работник поступил опрометчиво и безответственно, хоть и смело, заявляет директор зоопарка доктор Щепан Косюк. Большие хищники в период кормления неспокойны и максимально опасны. Честно говоря, я не понимаю того, что сегодня произошло. Мне кажется, что случилось какое-то чудо. Такое поведение тигров просто невозможно. Тигрица Свята является одним из самых ценных наших животных. Однако на чашу весов нельзя оставить жизнь невинного ребёнка. Решение полиции было правильным. Избитый и раздраженным смотрителем зоопарка полицейский решил не возбуждать против него гражданский иск. Этот человек действовал в состоянии шока, говорит инспектор Рыбатский. Кроме того, он спас и ребенка, и животное. Мы решили не возбуждать дело в связи с этим инцидентом. Вероятнее всего, он находился в состоянии временной невменяемости, вызванной шоком. Самое главное, что все обошлось без жертв. В дальнейшем необходимо провести расследование, чтобы установить, как случилось, что клетка не была должным образом закрыта. Прокуратура намеревается также возбудить дело в отношении безответственного поведения матери. Агентство новостей. Они хотели её убить. У неё были маленькие. Кажется, это исчезающий вид, но единственное, что пришло им в голову это убить. Милания вздохнула. Максим стоял, опиршись о стену террариума. В глубоком комбинезоне он выглядел странно, словно чужой. Дело в том, что ты сделал то, чего люди не делают и не понимают. Не знаю, как тебе это объяснить. В её сотовом раздалась навязчивая мелодия электронной музыкальной шкатулки. Она ответила после некоторого колебания: Не любила телефонов. Редко случалось, чтобы они приносили добрые вести. Однако, когда услышала скрипучий голос про бабки, поняла, что и на самом деле все плохо. Старшая рода не любила телефоны еще больше, чем Миланья. Если уж она была вынуждена звонить, то пользовалась до потопным дисковым аппаратом, который стоял у нее в коридоре. Настоящее произведение искусства блестело хромомы и чёрными боками, подобно грустной шарманке, и всегда звонило домой. Сейчас же старшая рода не выдержала и позвонила Милане на сотовый. Это означало, что небеса разверзлись. Все в бешенстве. Она обратила на себя внимание. Дети, ведь об этом писали газеты. Я ведь нашла ему работу. Он не сделал ничего плохого, спас этого ребёнка. Он обращает на себя внимание, понимаешь? Он загипнотизировал тигра, подчинил огромную кормящую tigressу и приказал ей уйти на глазах нескольких десятков любопытных. Послушай, я уговорила Констанцию. У тебя будет ещё один шанс, о дитя моё дорогое. Ты должна найти ему работу, понимаешь? Обыкновенную работу, в офисе. Он мог бы работать в службе охраны, начала Милания. Ты, видимо, сошла с ума. Ничего, что высвобождает агрессию, ведь он кому-нибудь оторвёт голову. Для него это естественно и обычно. Нет, Милания. Никаких пожарников, лесников, никаких спецназов. Это не должен быть Тарзан, должен быть обычный человек, серый и посредственный, как все наши мужья. Работа в Милане, офис с 8 до 5, галстук, папка, ежедневно на полную ставку. Он должен быть обычным до тошноты. Чада, это действительно твой последний шанс и его тоже. Господи, ну что с тобой происходит? Ты была такая способная, Это и не было трудно. В бумаги Пелагеи творили чудеса. Она отвела его в какой-то безличный, приземистый офисное здание и ждала в машине. Ей было грустно. Вначале это казалось даже забавным. Они покупали коричневые типичные костюмы, белые рубашки, галстуки, блестящие туфли, шерстяное пальто, чёрный, пахнущий кожей портфель. Она купила ему ещё и очки, собственно, оправу со стёклами без диоптрий, стёклами, которые придавали ему умный вид. Её это и в самом деле занимало. Она словно переодевала его в служащего, такой мускарад. Но потом он всё это надел, и мускарад перестал быть смешным. Когда в конце завязал галстук и надел очки, она его не узнала. А потом ей захотелось плакать, потому что он уже не был её волком. Когда он вернулся после удачного квалификационного теста, то абсолютно ничем не отличался от остальных работников, которые вместе с ним вышли через вертушку, чтобы уладить какие-то свои дела в городе или чтобы покурить, ёжись от холода в своих пиджаках. Она его не узнала. Езды ле не могла сказать, кто из этих прилизных безличных манекенов её мужчина, её оборотень. Увидела его только тогда, когда он подошёл к машине, держа в одной руке папку и сложенную газету и перекинув через плечо пальто. И тут она увидела весь остаток жизни, как в кратком фильме, как через перевёрнутую подзорную трубу. бесконечный, предсказуемый и обычный серой жизни серых людей. Было ясно, что родственники на сей раз определенно будут довольны. Только они, только они. В следующей неделе они разговаривали очень мало, но по сути и виделись мало. Когда он уходил, она еще спала. Если у неё был заказ на деловые фотографии, то она возвращалась поздно, и тогда он спал. Как-то она спросила, в чём состоит его работа. Это вот данных, ответил он безразлично. Я достаю тетради, распечатки и листочки, на которых много цифр. Эти цифры нужно внести в таблицу в соответствующие места. Затем некоторые добавить и, ну, и посчитать другим способом. Важна время и точность. "Но что они значат?" спросила она, "Надеюсь, что я удосу возвыть у него хоть малейший интерес". "Ничего", ответил он и пожал плечами. "Это цифры. А люди приятные?" Максим засмеялся. "Я не знаю. Большой зал разделён на боксы с рабочими столами на каждом столе компьютер и телефон во время работы разговаривать нельзя когда работа закончена мужчины говорят о деньгах телефонах и машинах которые им хотелось бы иметь иногда о спорте который они видели по телевизору женщины говорят о деньгах и на что хотели бы их потратить о своих мужьях которые их недостойны Я детих, но в общем о проблемах, которые они им доставляют. Иногда о других несчастных женщинах, которых видели по телевизору. И это всё. По сути это не трудно. Нужно только одервинить. Одервинить? спросила Милания. Да. Теперь мне даже не снится жизнь. Мне небо не лезет. снятся только цифры и ещё этот покалывающий небесный свет, который всё время звенит, как туча комаров. Она боялась следующего полнолуния. Оно выпадало на выходные, потому было похоже, что ему не нужно будет отпрашиваться с работы. Она подозревала, что может быть хуже, чем в предыдущий раз. Разница между служащим, в которого ему велено перевоплотиться, и зверем, сидящим внутри и выходящим по зову луны, была слишком большая. Перед самым полнолонием он вообще перестал говорить, только сидел на кровати и смотрел в окно. Она видела, как по его телу волнами пробегала дрожь, как у лошади, на которой сидели мухи. Но прежде чем она смогла что-то сказать, Максим встал и спокойно пошёл в своё укрытие, где у него был матрас, ведро и миска с водой, а потом закрыл за собой дверь. Достаточно было только подвинуть засов и открыть его в понедельник утром, чтобы он побрился, надел чистую рубашку и пошёл в офис вписывать данные. Следующий месяц был ещё хуже. В тот момент они оба, независимо друг от друга, поняли, что этому нет конца. Первые недели он прожил удачно, потому что старался. Но теперь оказалось, что такая жизнь это не то, что можно прожить благодаря сильной воле и собрав все силы. Невозможно всё время жить сжав зубы. Невозможно ждать. потому что ждать нечего. Никогда ничего не переменится. Не будет никаких мечтаний, не случится никакое чудо. Эта лямка никогда не кончится. Следующий месяц был ещё хуже. Мелания, которая всю жизнь в профессии работала по договору подряда, которая любила фотографию, даже не могла себе представить, что бы она сделала на его месте, особенно если бы была обратним. Впрочем, могла представить. Она бы выключила компьютер, сняла галстук, встала и направилась бы к выходу, а потом разорвала бы первого попавшегося на её пути. и шла бы, оставляя за собой трупы и следы крови, пока не добралась бы до леса или пока бы её кто-нибудь не застрелил. Но Максим не мог так сделать и не делал. Вставал всегда в одно и то же время, надевал форму служащего и пальто. Ежедневно покупал в киоске газету, когда у него было время, смотрел телевизор и дремал. Но хуже всего было то, что он перестал рассказывать ей, как выглядит мир глазами волка, а деревенел стал безразличным и даже как-то посерел, стал человеком. Они разговаривали о том, что он прочитал в газете, о том, что было на обед. Он даже начал рассказывать сплетни, но как-то механически и без интереса, словно повторял выученный урок. Это было хуже всего, потому что она понимала, он играет роль и перед ней тоже. Поэтому, когда в очередной раз наступило полнолуние, она не разрешила ему закрыться в гардеробной, а легла с ним рядом на постели. Казалось, изменения слабеют и становятся с каждым разом всё менее явными. А кроме того, теперь Милания хотела увидеть его как волка. Она тосковала. Ночью она долго лежала, слушая его хриплое дыхание, чувствуя, как его трясёт в конвульсиях, прижимаясь к его обрастающей колючей щетиной спине, чувствуя горящий в нём огонь, словно его сжигала лихорадка. А потом уснула. Проснулась поздно, лёжа в пятне солнечного света. Яркое зимнее солнце поднималось над припудренными сияющими сугробами. Всё в природе стало приятным и прибранным. Снег покрыл грязь, бетон и печаль. Осталась одна белизна. Милания лежала в развороченной постели с закрытыми глазами и слушала глубокую зимнюю тишину. А потом посмотрела в сторону на его половину кровати зная что увидит свернувшись в клубок мягкую шубу но нашла там лишь пустую простыню и влажное пятно большое мокрое пятно в солнце пробиралось сквозь щель в шторах и падало на кровать как на сцену и в этом пятне света на окровавленной постели шатаясь из стороны в сторону Сидела рыжая ведьма, которую душил сдавленный крик и прижимала к себе отгрызенную лохматую лапу огромного волка, на которой, словно ряд стиснутых стальных клыков, ртутным блеском горел ликопеон. За окном по снегу тянулась цепочка больших, круглых, вдавленных как печати следов. Следы были неровные, прихрамывающие, помеченные пятнами крови, похожими на рассыпанные рубины. Следы трех ног. Волк отгрызает себе лапу, и он свободен. Тринадцатое февраля две тысячи третьего.